Из бездны Новинскому. Полночные вздулись воды, И ярость взметенных толп Шатает имперский столб И древний рушит своды. Ни выхода, ни огня, Времен исполнилась мера. от чего же такая вера Переполняет меня? Для разума нет исхода, Но дух ему вопреки и в бездне чует ростки Неведомого всхода. Пусть бесы земных разрух Клубятся смерчем огромным, Ах, самым косным и темным Пленен мировой дух! Бичами страстей гонимы, Распятые серафимы заточены в плоть, Их жалит горящим жалом, торопит гореть Господь. Я вижу в большом и в малом водовороты комет, Из бездны со дна падения благословляю цветение Твое всестростной свет. 15 января 1918 года. Преосуществлением Богоевскому. В глухую ночь шестого века, Когда был мир и Рим простерт Перед лицом германских орд, И год теснил и грабил грека, И грудь земли и мрамор плит Гудели топотом копыт, И лишь монах, писавший акты, Остготских королей следил с высот оснеженной Саракты, как на равнине среди могил бродил огонь и клубы дыма, и конницы взметали прах на желтых тибрских берегах. В те дни все население Рима Татила приказал изгнать. И сорок дней был Рим безлюден. Лишь зверь бродил средь улиц. Чуден был вечный град. Ни огонь сгладать, Ни варвар стены разобрать Его чертогов не успели. Он был велик и пуст и дик, Как первозданный материк. В молчании вещим цепенели, Столпившись, как безумный бред, Его камней нагромождение Все вековые отложения Завоеваний и побед трофеи и обломки тронов, священный путь, где камень стерт стопами медных легионов и торжествующих когорт, водопроводы и аркады, неимоверные громады дворцов и ярусы колонн, сжимая и тесня друг друга, загромождая небосклон и горизонт земного круга. И в этот безысходный час... Когда последний свет погас На дне молчания и забвения, И Древний Рим исчез во мгле, совершалось преосуществление Всемирной власти на земле. Орлиная разжалась лапа, И выпал мир, и принял папа Державу и престол воздвиг. И новый Рим процвел, велик и необъятен, как стихия, Так семя, дабы прорасти, должно истлеть. Истлей, Россия, и царством духа расцвети! 17 января 1918. Коктебель. Видение Иезекииля Бог наш есть огонь поедающий, Твари явлен был свет на реке на Хаваре. В буре клубящейся двигался он, Облак, несомый верховными силами, Четверорукими, шестерокрылыми, С бычьими, птичьими и человечьими, Львиными, ликами с разных сторон видом они точно угли горящие ноги прямые и медью блестящие и лики как свет раскаленных лампад и вопиющие и говорящие и вызывающие господу свят свят вседержитель а около разные цветом похожи на камень топас вихри и диски колес алмазные дымные ободы полные глаз А над животными, легкими сводами крылья, простертые в высоту, схожие шумом, с гудящими водами, переполняющими пустоту, выше же вышних над сводом семирным, тонким и синим повитым огнем, в радужной славе на троне сапфирном, огненный облик, гремящий, как гром. Был я покрыт налетевшей грозою, бурею крыльев и вихрем колес. Ветр меня поднял с земли и вознес, был к ней позор. Перед лицом моим ветер пустыни, а по стопам моим язва и мор. Буду судиться с тобою я ныне. Мать родила тебя ночью в полях, Пуп не обрезала и не омыла, И не осолила и не повила, Бросила дочь на попрание в прах. Я ж тебе молвил, живи в окровях. Выросла смуглая, и стройной, как колос, Грудь поднялась, закурчавился волос И округлился, как чаша, живот. Время любви твоей было, и вот в полдень лежала ты в поле ногая, И проходил, и увидел тебя я. Край моих рис над тобой простер, обнял, омыл твою кровь, И с тех пор я сочетался с рабою моею. Дал тебе плат, кисею на лицо, перстни для рук, Ожерелье на шею, на уши серьги, в ноздри кольцо — Пояс, запястье, венец драгоценный И покрывало из тканей сквозных, Стала краса твоя совершенной В великолепных уборах моих. Хлебом пшеничным, елеем и медом Яль не вскормил тебя щедрой рукой, Дальним известна ты стала народом необычайной красотой, Но упоенная славой и властью стала мечтать о красивых мужах и распалялась нечистую страстью к изображениям на стенах между соседей рождая усобья стал распутной ловка и хитра ты сотворяла мужские подобия знаки из золота и серебра строила вышки Скликала прохожих И блудодеяла с ними на ложах, На перекрестках путей и дорог Ноги раскидывала перед ними, Каждый придя оголить тебя мог И насладиться сосами твоими. Буду судиться с тобой до конца Гнев и залью, Истощу свою ярость, Семя сотру Прокляну твою старость. От моего не укрыться лица. Всех созову, Что блудили с тобою, Платье сорву И оставлю ногою, И обнажу перед всеми твой срам, теми обрею, связавши ремнями, В руки любовников Прежних предам, Пусть тебя бьют, побивают камнями, Хлещут бичами Нечистую плоть, Станешь бесплодной и стоптанной нивой, Ибо... «Любима, любовью ревнивой, так говорю тебе я, твой Господь!» 21 января 1918 года. Коктебель. «Ангел времен» Рюминой. Держа в руке живой и влажный шар, Клубящийся и дышащий, как пар, Лоснящийся здесь зеленью, там костью, Струящийся, как жидкий хрисолит, Он говорил, указывая тростью. Пойми, земли меняющийся вид, Материков живые сочетания, их органы, их формы, их названия, водами океана рождены, и вот она, подобная коралу, приросшая к Кавказу и Куралу, Земля морей и полуостровов, Здесь вздутая, там сдавленная, узко, В парче лесов и в панцире хребтов Жемчужница огромного моллюска. Атлантикой, рожденной из пен, Опаснейшая из морских сирен. Страстей ее горючие сплетения Мерцают звездами на токах вод, Извилистых и сложных, как растения. Она водами дышит и живет. Ее провидели в лучистой сфере блудницу, сидящую на звере. На водах многих с чашей в руке И девушкой, лежащей на быке. Полярным льдам уста ее открыты, У пояса, среди сапфирных влаг, Как пчельный рой учересил Афродиты, Раскинул острова архипелаг. Сюда ведут страстных желаний тропы, Здесь матерние органы Европы, Здесь жгучие дрожания затая, В глубоких влуминах укрытая стихия, Чувствилище и похотник я Безумела народы Византия. И здесь, как муж, паял ее ислам. Вдоль Азии вершитель и предстатель, Сквозь бычий ход Махмуд-завоеватель Проник к ее заветным берегам. И зачала. И понесла во чреве Русь, Третий Рим, Слепой и страстный плод, Да, зачатая в пламени И в гневе, Собой восток И запад соприжет. Но роковым Охвачен нетерпением Все исказил неистовый хирург, Что кесаревым вылущил Сечением незрелый плод Славянства Петербург. Пойми, Великое предназначение славянством затаенного огня. В нем брежет солнце завтрашнего дня, и крест его — всемирное служение. Двойным путем ведет его судьба, она и в имени его двуглава. Пусть славус раб, но славия есть слава. Победный нимб Над головой раба. В тисках войны Сейчас еще томится Все, что живет И все, что будет жить, Как солнце бег Нельзя предотвратить, Зачатое не может не родиться. В крушениях царств, В самосожжениях зла Душа народов Ширилась и крепла. России нет, Она себя сожгла, Но Славия. Воссветится из пепла. 20 мая 1918 года. Родина. «Каждый побрел в свою сторону, И никто не спасет тебя» Слова Исаи, Открывшиеся в ночь на 1918 год. «И каждый прочь побрел, вздыхая». К твоим призывам глух и нем. И ты лежишь в крови, Ногая, израненная, изнемогая, И не защищена никем. Еще томит, не покидая, Сквозь жаркий бред и сон твоя, Мечта в страданиях изжитая И неосуществленная. Еще безумит хмель свободы Твои взметенные народы И не борьба. Но ты уж знаешь Просветление, Что правда слави В смирении, В непротивлении Раба, Что искус дан тебе суровый Благословить свои оковы В темнице Простирая сниц И части Восприять Христовой от грешников и от блудниц, Что, как молитвенные дымы, темны и неисповедимы Твоих последние дела, что не допустят с них сойти Сторожевые херувимы. 30 мая 1918 года. Молитва о городе Феодосии весной 1918 года. Талузакову. Искуден и неукрашен мой древний град, В венце башен, в тени аркад, Среди иссякших фонтанов, хранящих герб, То дожий, то крымских ханов, звезду и серп. Под сенью тощих акаций и тополей, среди пыльных галлюцинаций седых камней, В стенах церквей и мечетей давно храня Глухой перегар столетий и вкус огня, И в складках холмов охряных великий сон, Могильники безымянных степных племен, А дальше зыб горизонта и пьяный вал Негостеприимного понта и желтых скал войны мятежей свободы дул ураган в сражениях гибли народы далеких стран шатался и пал великий имперский столб росли приближаясь к лики взметненных толп суда броздили воды и борт аборт заржавленные пароходы врывались в порт. На берег сбегали люди, Был слышен треск винтовок и гул орудий, И крик, и плеск, выламывали ворота, Вели сквозь строй, расстреливали кого-то Перед зарей. Блуждая по перекресткам, Я жил и газ в безумье, И в блеске жестком враждебных глаз, Их горечь. Их злость, их муку, их гнев, их страх И каждый курок и руку хотел заклясть Мой город, залитый кровью внезапных битв Покрыть своей любовью кольцом молитв Собрать тоску и огонь их И вознести на распростертых ладонях Пойми, прости 2 июня 1917 года. Как Тебель, Как в раковине малой океана Великое дыхание гудит, Как плоть ее мерцает и горит Отливами и серебром тумана, А выгибы ее повторены В движении и завитке волны, Так вся душа моя в твоих заливах, О, Кемерии, темная страна, Заключена и преображена. С тех пор, как отроком у молчаливых Торжественно пустынных берегов Очнулся я, душа моя разъялась, И мысль росла, лепилась и воялась, По складкам гор, по выгибам холмов — Огонь древних недр и дождевая влага двойным рисом вояли облик твой, и сих холмов, однообразный строй, и напряженный пафос крадага, сосредоточенность и теснота зубчатых скал, а рядом широта, степных равнин и мреющие дали, стиху разбег, а мысли меру дали. Моей мечтой с тех пор напоены Пред горе героические сны И, как ты белек, каменная грива, Его полынь хмельна моей тоской. Мой стих поет в волнах его прилива И на скале, замкнувший зыбь залива, Судьбой и ветрами изваен профиль мой. Шестого июня Тысяча девятьсот восемнадцатого.